13. Андрей лежал на своей койке, сложив руки на животе и слушал собственное дыхание. Тихушка не затихает никогда, даже ночью. В коридоре ходит санитар, кто-то нечленораздельно говорит во сне, но все эти звуки стали очень далекими и приглушёнными, как будто на кровать Андрея опустился огромный, почти непроницаемый колпак. Он отгораживал Андрея от остального мира и защищал Никто не может пробиться к нему, если он сам того не захочет. Андрей делал вдох на четыре счёта, потом задерживал дыхание на 16 секунд, делал длинный выдох на 8 секунд и снова задерживал дыхание на четыре счёта. Потом начинал сначала. Обычно он не садился писать, если не удавалось войти в этот темп. Если вдох получался слишком быстрым, и выдох слишком медленным или если не мог задержать дыхание всё это говорило о том, что он не спокоен, не собран, что его что-то тревожит, а значит, текст будет управлять им, а не он текстом. Сегодня ему никак не удавалось собраться, всё время что-то не получалось, то его одолевал страх, то он лихорадочно втягивал воздух за секунду, то накрывала жадностью, он не выдыхал воздух до конца что приводило к невозможности нормально вдохнуть. Поняв, что дыхательная практика не помогает и собраться не получится, Андрей бросил эту затею. Иногда приходится работать с тем, что есть. В глубине души Андрей знал, что всё равно не сможет успокоиться. Он просто зашел в тупик и не понимал, как работает эпизод, который он хочет написать. Он хорошо его помнил, но не мог даже представить, как переработать произошедшее. Значит, придется разбираться на ходу, погружаться в воспоминания и надеяться, что удастся вырулить. Ему было примерно 14 лет, когда это случилось. Андрей не помнил, с чего все началось. Получил ли он двойку или прогулял школу или не заполнил дневник, возможных грехов было слишком много. Скорее всего, последнее. Заполнение дневника стало какой-то принципиальной точкой и центром конфликта. Отец в некотором смысле сдал позиции по контролю учебы, уже не требует от Андрея хоть каких-то результатов, но вот проклятый дневник простить не мог. Гнусным чудом каждый раз, как он проверял эту несчастную книжицу, книжецута, оказывалась пустой. Андрей сам удивлялся, почему постоянно забывал заполнять расписание, но было уже поздно. У отца падала, забрала и начиналась вечная конетель. Обычно это случалось вечером и могло продолжаться до утра. Отец то читал долгие нотации, то переходил к решительным действиям, вроде приказа выучить весь учебник биологии. Андрей не помнил ни слова из того, что говорил отец. Он уходил в себя, кивал с виноватым видом, подакивал, на все соглашался. В этот раз что-то пошло не так. Отец распалялся все больше, особенно Риана, пытаясь пробить защиту. Но, конечно, не мог. Даже несмотря на то, что стучал пальцем по лбу сына так сильно, что палец хрустел, а голова Андрея дергалась. на стук никто так и не открыл. "А ну, пошли", приказал отец и вышел из комнаты. Андрей послушно поплел поплёлся следом в гостиной мать смотрела телевизор, она даже не повернула голову в их сторону. Андрей знал, что она не поможет, но всегда надеялся. Однажды, когда отец заставил его отжиматься до утра, Андрей с таким отчаянием смотрел на мать, что в результате отец прервал экзекуцию и добавил ему еще одно наказание за то, что сын пытался найти поддержку у матери. Что это было за рекурсивное наказание, Андрей уже не помнил, но вряд ли можно заставить человека отжиматься еще сильнее. Отец прошел через гостиную и вошел в спальню. Там начался новый раунд нотаций в этот раз что-то про ответственность. Ты хотя бы понимаешь, что такое ответственность? Если нет, так и скажи, я тупой, не понимаю. А то может, я с тебя спрашиваю как сумного, а ты тупой. Нет, ответил Андрей наугад, потому что пропустил почти всю фразу мимо ушей. Что нет? Что нет? Ты тупой? Да? Снова почти наугад. Главное тут вовсе не осмысленный ответ. Если отец хочет считать его тупым, надо согласиться, быстрее все закончится. Главное не смысл, главное уловить настроение. Но в этот раз Андрей был невнимателен, ошибся и сильно. Отец просто взбесился. Но если ты тупой, может тебе надо, хоть так до тебя дойдет. "Нет, я". Но было поздно. Отец совсем потерял человеческое обличие. Он схватил какой-то подвернувшийся под руку бытовой прибор. Кажется, это был увлажнитель воздуха и выдрал оттуда шнурок. Поворачивайся. Раньше отец никогда его не бил, мог заставить отжиматься до утра, зубрить что-то, просто морально уничтожать несколько часов подряд, но не бил. Андрей не посмел ослушаться. Нужно делать, как он говорит, или будет хуже. Отец может убить. Андрей хотел бы встретить этот удар как мужчина, молча без единого звука или движения, но тело предало его. В последний момент он дернулся, желая отстраниться, И шнур вскользь прошелся по ногам. Он позорно пискнул и отпрыгнул. Получилось позорно и унизительно. Андрей расплакался и стал еще хуже. Проклятые слезы. «Пошел отсюда, рявкнул отец. Андрей выскочил из спальни, буквально пробежал через гостиную, не глядя на мать, и оказался в своей комнате. Лег на кровати, уткнулся лицом в подушку. В нем боролись несколько чувств, буквально разрывая на части тыт от того, как малодушно он встретил удар и расплакался, более отчаяние, всепоглощающая тоска и ненависть. Ненависть к отцу. Лучше бы его не было, лучше бы он погиб на войне, лучше бы Андрей его никогда не видел. Если бы отец умер, мир вздохнул бы свободнее. Никто не заслужил встречи с таким чудовищем. В этот момент дверь комнаты открылась, Андрей оторвался от подушки, предполагая, что пришел отец, чтобы продолжить наказание это была мать. Она схватила его за локоть и потащила за собой. Андрей едва успел вскочить, иначе она бы поволокла его по полу. Он никогда не видел мать такой. Она как будто сошла с ума. Что ты сделал, а? До да чего ты довел отца? Он там сидит и плачет теперь. Андрей почувствовал ужасную пустоту внутри. Что-то сломалось. Мир оказался еще хуже, чем он предполагал. Теперь он один. Мать дотащила его до спальни, яростно распахнула дверь и чуть ли не закинула туда сына. Извиняйся. Дверь за ним закрылась. В комнате было темно. Отец сидел на кровати спиной к Андрею. Он согнулся, держась за лицо рукой. Андрей отчетливо понял, что сходит с ума. В соседней комнате разъяренная мать, которая требует, чтобы он извинился перед отцом. Вернуться к ней нельзя, пойти и в тоже. А прямо перед ним отец, которому он желает смерти. Находиться с ним в одной комнате невыносимо. Он должен извиниться, чтобы мать его простила перед человеком, который не заслуживает даже презрения. Кем станет Андрей, если извиниться? Что останется от него самого, от остатков его гордости, без того, раненный бесконечными унижениями. А если он не извинится, что тогда? Что сделает мать? Но ведь она единственная его надежда была, чтобы он не выбрал Это конец. Но гнев матери оказался страшнее. Извини, пап, выдавил Андрей почти шепотом. Меня выдернуло в реальность. Я понял, что не могу пошевелиться. Из глаз текут слезы, а нижняя челюсть дрожит. Я попытался сменить позу, но не смог. Тело не подчинялось. Такое ощущение, что сигналы из мозга просто не доходят до конечностей. Меня как будто заперли в этом теле. И я никогда не смогу из него выйти. Тюрьма худшая из возможных. Краем глаза я заметил, что кто-то сидит возле моей кровати, шевелить глазами я тоже не мог, только закрывать веки. Разглядеть толком сидящего было невозможно. Тем не менее я понял, что это Андрей, и сразу же догадался, что сплю, уснул, пока обдумывал следующую главу. Я тебя ненавижу. Спокойным, но очень усталым голосом сказал Андрей. И я его отлично понимал. Если бы я мог сказать любые три слова автору своей жизни, они бы совпали со словами Андрея. Заставлять человека, даже выдуманного, переживать все это бесчеловечно. Очень чесался нос и безостановочно текли слезы. Я по-прежнему не мог пошевелиться. Нужно как-то заканчивать этот дурной сон. Нужно выбираться отсюда. Я собрал волю в кулак и предпринял попытку проснуться, но не смог. Сонный паралич не то, чтобы был мне незнаком или сильно пугал, но обычно он проходил довольно быстро, либо мне удавалось себя разбудить. Меня посетила очень дурная мысль. А что если это не сон? Могло меня парализовать во сне? Допустим, инсульт? Нет, от инсульта вроде только половина тела страдает, или нет? Что происходит? Во мне нарастала паника, но очень странная. Сердце не забилось быстрее, дыхание не участилось, организм вообще не реагировал. При этом мне стало так страшно, что спутались все мысли. Я лихорадочно соображал, что же можно предпринять. Допустим, утром придет сестра, она догадается, что я все понимаю, или решит, что я овощ. А сможет ли разумбаум помочь мне? Он умный мужик может предложит поморгать, чтобы установить контакт. Но что именно со мной? И неужели это навсегда? Не знаю, как долго это продолжалось, но в какой-то момент я устал бояться, передумал все панические мысли и успокоился. Мне вспомнилось, как несколько дней назад, хотя по ощущениям лет сто, я представлял, как меня привяжут к кровати. В некотором смысле сбылось, только я без посторонней помощи справился. А еще вспомнил, как говорил Розенбауму, что я останусь писателем, даже если у меня отнимут все, что буду писать в голове. Можно подумать, что мои слова услышали некие высшие силы и решили проверить, отвечаю ли я за базар или дать возможность пережить это, приняв мой выпендрёж за желание. Но справедливости ради, я все равно больше ничего не могу, кроме как писать. По крайней мере, пока не придет Разумбаум и не вытащит меня отсюда. Я очень устал. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Да и что тут писать? Как эту ситуацию перевернуть с ног на голову, вернув Архану контроль? Никак. Это, судя по всему, и есть та самая точка, которую я искал, место, где всё пошло прахом. Именно тут возникла идея самоубийства, плавно пожирающая всё остальное и замещающая собой реальность. Двенадцатилетний пацан фактически умер уже тогда. Дальше он просто хотел, чтобы все это прекратилось. Я бы засмеялся, если бы мог, чтобы как-то выразить свои эмоции пришлось быстро моргать. Ну нашел я эту точку, и что? С чего я взял, что это решит все проблемы? Что боль уйдет, что наступит какая-то другая жизнь? На деле оказалось наоборот, стало хуже, то, что я не хотел вспоминать и сознательно обходил стороной, раздавила меня. Я чувствовал себя обманутым. Я считал себя куда более крепким. А по факту, одно травматичное воспоминание, и я готов снова зачесался нос, и меня посетила логичная мысль. Если я могу чувствовать зуд, значит, меня не парализовало. Не бывает же, чтобы в одну сторону сигнал проходил, а в другую нет. Может, ты просто тупой? спросил Андрей все так же устало. Я снова вынужден был согласиться, есть некоторые убедительные основания так полагать. Ну и в своё оправдание могу сказать, что был взволнован. Сам факт присутствия Андрея в палате говорит о том, что я всё-таки сплю либо галлюцинирую. Во втором случае мне уже ничто не поможет, кроме голапередола, наверное. Так что можно расслабиться и отодвинуть эту версию в сторону. А что если я сплю? Мне не доводилось раньше застревать во снах, но мало ли какая ерунда бывает. Вот, например, самолёты очевидно колдунство, а люди думают, что они из-за науки летают. Судя по таким размышлениям, меня накрыло второй волной паники. Оказалось, что отследить приближение тревоги только по мыслям очень сложно без реакции тела, происходящее в голове абсолютно нейтрально. Единственное, за что можно зацепиться явная нехарактерность В остальном мысли не несут какого-то ярко выраженного эмоционального окраса. То есть среди всего потока ерунды, который продуцирует мой мозг, есть и явно подозрительные, но они просто есть. Это похоже на реку, полностью состоящую из мыслей. Они сами по себе не имеют никакого эмоционального заряда, просто текут. Я с лёгкостью выловил из общего потока одну особо жирную суицидальную. Она вяло трепыхалась, предлагая перестать дышать, настолько тупая мысль, что даже не понимает, что дыхание я сейчас не контролирую. Но вот что забавно, стоило присмотреться к мысли внимательнее, покрутить ее в руках, ощутить ее скользкую чешую, как я начал в нее превращаться, становиться таким же слизким, вялым и тупым. Пришлось отпустить эту дуру обратно в поток при более тщательном рассмотрении суицидальных мыслей оказалось довольно много, они прятались под другими, даже маскировались под них, но если знать, что искать, я попытался понять, откуда они берутся, и не смог. Если у них и был один источник, то он находился где-то очень далеко, за пределами моего взгляда. И что странно, по ощущениям Суицидальные мысли возникли явно до того, как я получил от бати по жопе. Ну, по ноге, точнее. Ну что, надо попробовать добить эту несчастную главу, даже если физически она не будет написана никогда, и я застряну в собственных мозгах навечно. Я перенесусь к Андрею, пытающемуся справиться с линией Архана но не стал переносить на него мои обстоятельства но в самом деле сколько можно его мучить будем считать что он просто попереживал вспомнив болезненный эпизод но стиснув зубы вернулся к работе он покрепче меня все таки и поумнее андрей тихо поднялся с кровати нащупал тапочки и пошел в туалет голова закипала он будто уперся в какой-то барьер и никак не мог его пробить К любому результату, полученному персонажем книги, можно задать два вопроса. Первый как герой его получил, и второй зачем ему это. С первым всё понятно. Архан довольно упорно не заполнял дневник и действительно довёл отца до отчаяния. В таки он не идиот и не мог так упорно что-то забывать. Расписание приобрело такое значение в жизни Архана, что не обращать на него внимания было уже невозможно, но дневник был пуст всегда. Но вот ответ на второй вопрос. Ускользал от Андрея. Андрей приспустил трусы и расслабился, и произошло то, что иногда случается с каждым мужчиной. Струя раздвоилась. Обычно это вызывало у Андрея некоторую тревогу и судорожные попытки не уделать весь унитаз, но не в этот раз. Он радостно смотрел на двойную струю. Его вдруг осенило. Хотя обстоятельства, в которых произошло озарение, немного смущали, когда б вы знали, из какого ссора... Он вдруг понял, в чём именно ошибка. Он рассматривает Архана отдельно от всех остальных участников событий и, главное, только в одной точке, без перспективы, без времени. Это почти апория Зенона. Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она покоится, а поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится всегда. В данном же случае речь о струе ещё и раздвоенной В какой-то точке можно предположить, что струи не связаны, но источник один. Андрей опомнился и с лёгким чувством стыда посмотрел на уделанный унитаз. Но такие мелочи не могли отвлечь его от действительно важного. Он поспешил обратно в палату, на ходу мысленно разворачивая текст. Итак, нужно рассмотреть всех героев. Начнём с отца. Его мотивы понятны. Он устал биться с сыном из-за учёбы и пошёл на уступки. Андрей даже вспомнил, что вообще-то существовала договоренность. если он не получает двойки и заполняет дневник, то его никто не трогает. справедливости ради стоит отметить, что заключена она была во время одного из очередных наказаний, и хотя в тот момент Андрей лишь по привычке поддакивал отцу, не вникая в слова, но договор есть договор. Отец заметил, что сын игнорирует условия сделки, причем систематически. Понял, что ничего не может сделать с Андреем, не может повлиять. Обида, бессилие, да, вероятно, и то и другое. Он просто не справился, не смог пережить эти чувства, а последней каплей стало то, что Андрей просто игнорировал отца. Тогда отец сорвался и ударил. И да, он действительно плакал, вероятно, ужаснувшись тому, до чего дошел. Больше никогда отец не поднимал руку на Андрея. Более того, Если посмотреть на эту ситуацию не отдельно, а в контексте всей жизни, это был перелом. Дальше будет легче. Что-то в тот момент сломалось, и отец начал меняться. Да, иногда его по-прежнему заносило, но все реже. Андрей лег в кровати, приступил к работе. Сцена сложилась. Архан наконец-то почувствовал источник силы ровно там же, где была слабость, его уязвимость. Да, он слабеется физически. Да, он зависит от него. Да, он пока еще мал, но он мужчина, а мужчина знает, чего стоит слабость, если с ней совладать, если не бояться ее». Он снова не заполнил дневник. Эту стратегическую высоту он не собирался сдавать. И на этот раз, когда отец снова начал читать нотации, он ушел в себя очень глубоко. Отец злился, но ничего не мог поделать. И тогда Архан стал подливать масло в огонь, отвечать не в попад и распалять отца и он не выдержал, не справился с собственными слабостью и бессилием. Испугавшись, он глупо, бездумно применил силу, автоматически, не отдавая себе отчета в том, что делает, ударил. Архангел напротив соединился со своей слабостью, позволив себе не бороться, но переживать, позволив себе быть зависимым, хрупким и испуганным, и не прогадал. Отец был сломлен. Он встретился лицом к лицу со своими демонами и ужаснулся. Архан как бы показал ему зеркало, в котором отразились гнев, ярость и уродство. Он одержал большую и хитрую победу. С сегодняшнего дня все изменится, пусть и не сразу. Когда в комнату вошла мать, по её лицу он понял, что перегнул палку. Он догадался, что отец в шаге от безумия. Если прямо сейчас чуть подтолкнуть его, то отец погибнет, не физически, ментально. Он разрушится, утратив всякое уважение к себе, перестанет быть человеком. Мысль добить отца показалась ему соблазнительной, и Архан почувствовал отвращение и разочарование в себе. Где-то в глубине его души затаилось чудовище, с которым ему ещё не раз предстоит столкнуться. Возможно, это же чудовище сейчас пожирало его отца бесформенное, грязное, текучее нечто, оскверняющее все, к чему прикоснется. И Архан не хотел бы встретиться с ним один на один, особенно тогда, когда он будет не готов к этой битве. Он вошел в спальню к отцу. Отец боролся с чудовищем и проигрывал. Он согнулся под его тяжестью, кажется, что по его плечам текла слизь, лишая его сил и самого главного самоуважения. Архан не этого добивался. Это должен был быть бой, из которого каждый выйдет с новой мудростью, а не хладнокровное убийство. Ему стало ясно, почему мать отправила сюда его. Сейчас отцу может помочь только Архан. Сама она бессильна, Ее присутствие лишит отца воли. Кроме того, она сделала невозможно мудрый выбор. Да, на секунду в нем возникла обида. Почему в этом конфликте она заняла сторону отца? Но лишь на секунду на самом деле не было никакого выбора не было сомнений или размышлений мать показала ему чего стоит верность и почему она так дорого ценится Ее сын единственный и любимый не её игрушка требующая защиты он мужчина и будущий муж какой-то другой женщины однажды он покинет эту семью чтобы создать свою или не создавать это неважно Главное, что теперь у него перед глазами есть пример женщины, с которой стоит связать судьбу. Как бы это ни было больно, как бы ей не хотелось поступить иначе, это единственный возможный вариант. Это не только наименьший зол, но и доверие отцу, Архану, и собственному выбору. Только ее мудрость спасла эту семью от катастрофы и еще не раз спасет. Андрей вынырнул из мыслей только после того, как повторил эту главу про себя раз сорок, буквально зазубрив её. Что удивительно, он смог оценить её целиком только после того, как отстранился от персонажа. Он сразу же вспомнил другую главу, точнее, другой эпизод собственной жизни, тот момент, когда он стоял у отцовской спальни с ножом, а ведь и ту катастрофу предотвратила мать. Он не смог убить отца, потому что побоялся разбить ей сердце. Вот Андрей одернул себя, уловив, что переносит историю Архана на собственную жизнь. Но к своему удивлению, понял, что не может припомнить, как всё было на самом деле. Да, можно было бы перечитать написанное раньше, но стоит ли? Что забавно, даже если отодвинуть в сторону историю Архана, то он действительно получил один важный урок в духе психоанализа, сепарации, дипа и прочего. Кроме того, возникла еще одна странная мысль о верности и воспитании, основанном на собственном примере. Андрей ни разу в жизни не встречался с неверной девушкой. Все его женщины были верны ему. И тут у него появилось два логичных вопроса. Неужели психоаналитики настолько правы? И может ли герой влиять на историю автора?